Глава 7. Путешествие в неизвестность Судя по всему, на этот раз забытье было недолгим, потому что я успела стать свидетельницей эпической встречи. Собственно, наша немалочисленная группа, плюс найденные разведчики во главе с Даркором, а также король Эрензи, с коим я пусть и отдаленно, но была знакома, и некто, перед кем мои спутники тут же преклонились, именуемый немного много ни мало. «Ваше императорское величество!» «Вот же! Ну и как это понимать? Нет, я не о неожиданном столкновении с тем, кого собиралась рано или поздно уничтожить. Я о своих спутниках, ранее будучи в драконьем гнезде, смело рассуждавших о свержении нынешнего императора, а как только увидели его воочию, тут же едва не на коленях ползать начали. Вот ей-богу, противно! Ну да ладно, черт с ними!» В общем, если вспомнить о том, кто здесь присутствовал, то можно было бы назвать это встречи в высших кругах. Жаль только окружающая нас обстановка подкачала. Просторный, выложенный грубо выделанным темно-серым камнем, зал с низкими потолками, поддерживаемыми колоннами. Вдоль ближайшей из стен на пучках соломы расположились обнаруженные нами узники, а чуть в отдалении виднелись самые разнообразные приспособления, явно предназначенные для пыток. Вот смех и грех. Началось все с попытки свергнуть императора, и вот он передо мной в цепях. Даркора, Сейлу и наших спутников, естественно, надо освободить. Короля тоже. Но с императором-то что делать? И вообще, что они тут делают? Кто сумел лишить свободы самых сильных магов Калинийского материка? Радана тут же бросилась к пленникам и теперь металась между Сейлой и Даркором. Шелп попытался ударить магии по цепи, сковывшие Делларга старшего но эффект вышел странный. Смертоносный, на первый взгляд, заряд на подлете к цели просто-напросто растворился в пространстве, не оставив и следа. «Магией не пользуйтесь, пустое!» — вздохнул Делларго-старший. «Тут где-то артефакт не просто гасящий, но выкачивающий магию при малейшей попытке ее использования», — пояснил он, заметив непонимание на лицах вновь прибывших. «Не где-то, а на них самих!» — раздался в моей голове голос ворона. Их наручники и цепи сделаны из металла с примесью каратия. Он очень редок и обладает свойством выкачивать магическую энергию. Но не постоянно, а именно в момент применения. И что нам делать? Опешила я, одновременно удивляясь столь глубоким познанием у моего Лероса. Наследственная память, напомнил он мне, хотя это не так уж и много объясняло. Учитывая то, что этот металл еще и самый прочный из всех известных, то вариант только один разрушать каменную кладку стены чтобы вытащить крепление но цепи наручники и укрепления из каратия. уловив самое главное я поспешила прояснить делкарну ситуацию разбивайте стену вытаскивайте крепление и уходим добавляю и вартин тут же выставил охрану у дверей и распределил задачи перевожу взгляд на удивленно взирающего на меня дородного мужчину в дорогих одеждах ваше императорское величество простите уж что обращаюсь не по этикету но мой статус априори выше вашего, — произношу. У меня к вам будет три требования в залог освобождения. Предполагаю, вы заблаговременно согласны. — Да как ты? — Это богиня нашего мира, — прошептал ему сидящий поблизости венценосный коллега. — Вот эта девица на сносях? Что за бред? — скривился император. — И у меня появилось искреннее желание оставить его тут, и будь что будет. По крайней мере, не придется самой руки марать. А уж собственной совестью как-нибудь договорюсь. Скорее я поверю, что она и те, по чьей мы оказались здесь, заодно. — Тише! — придушенно прошипел король Эрензи, хотя я все равно прекрасно слышала каждое его слово, несмотря на царящий вокруг стук и скрежет металла по камню. — Я серьезно? — шепотом добавил он. — С ней лучше не шутить. — Хм! — возрился на меня император. И в его взоре смешались удивление, скепсис, надежда и неверия. Так вы согласны? Уточняю. Предупреждаю: никакие гасящие магию металлы и артефакты не помешают мне зафиксировать вашу клятву. Произношу, хотя и знаю, что все эти слова не более чем бравада. А исполнение Многозначительно добавляю и обрываю свою речь, позволяя додумать самостоятельно. Понял, понял. Буркнул Лерос каким-то чудом умудряющийся сохранять иллюзию. «Это не иллюзия, а трансформация», — тут же отозвался на мои мысли ворон. «Вот сменить ее при всем желании он бы не смог, потому что именно во время изменения нужна магия». «Но ты говорил, что это иллюзия?» «Я говорил, что моя одежда после трансформации — это не более чем иллюзия, а у него она обычная». «Ясно. Спасибо за подсказки», — с искренней благодарностью отозвалась я. «Три мои требования взамен на освобождение», — напомнила я. «Так вы согласны?» «У меня есть выбор?» Вопросом на вопрос ответил мужчина, но меня это не удовлетворило, и я слегка приподняла бровь, демонстрируя ожидания. «Клянусь выполнить ваши три требования». Явно борясь с внутренними противоречиями, выдохнул император. «Вот и чудненько», — киваю. «Ворон, Роз, освободите его. Насколько это возможно?» добавляю уже тише. «Я не договорил, малышка». Послушно приступив к работе, продолжил мысленный разговор молли -Рос. «С этими цепями они не смогут пройти через портал». «В смысле? Их не пустят?» «Нет, он просто захлопнется. Это, мягко говоря, опасно для тех, кто в этот момент будет перемещаться». «Ясно. Значит, придется не просто сбежать, но и умудриться отыскать ключи от их наручников». Вздохнув, отозвалась я и присела возле стены, пытаясь хоть немного передохнуть, Подмерный стук стук искрежет металла о камень. Здесь воздух затхлый, конечно. Да еще и каменная пыль теперь витает взвесью, но хотя бы нет той духоты и влажности, что царила наверху, перед нашим переносом сюда. А что-то мне подсказывает, что мы находимся именно в подземелье. Отдохнуть особо-то не удалось. Да, физически я ничего не делала но в голове роилась целая куча вопросов без ответа, к тому же я прислушивалась к разговору Делларго и Делкарена. Из их речи выходило, что узники не помнят, как здесь очутились, и кто конкретно их пленил. Тюремщиков в глаза не видели, никто ни разу даже воды не принес, хотя недолго они тут и кукуют, сутки, не дольше. Вот и как тут расслабиться, когда сплошные непонятки вокруг, и в любой момент сюда может заявиться некто, умудрившийся пленить всех этих далеко не слабых магов. Сколько времени прошло, прежде чем удалось освободить всех пленных? Не знаю. Вокруг витали облака каменной пыли, под ногами скрипела опять же каменная крошево в носу все пересохло, горло першило, но, главное, узники обрели относительную свободу. Удивительно только, что на устроенный нами шум никто не нагрянул. Собрав небольшой совет, скоро обсудили все, что стало известно, разбили присутствующих на группы и отправились изучать приютившие нас катакомбы. А это были именно они. Кем, когда и зачем они были построены? Непонятно. Внутри, прослонявшись пару часов, мы изучили каждый закуток, никого и ничего полезного не обнаружив. Это, с одной стороны, порадовало, так как мне совершенно не хотелось вступать в бой, со столь высокопоставленными и магически полностью обессиленными бывшими узниками, плетущимися у нас в тылу. Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то оставался открытым довольно животрепещущий вопрос. Как снять наручники и цепи? Ведь, судя по словам Ворона, пока мы не избавимся от этого металлолома, воспользоваться порталом не удастся. Хотя, и если быть совсем уж честной, то лично меня особенно печалило то, что... Ни крошки хлеба, ни глотка воды мы тоже не нашли. Эгоистично? Возможно. Но не думать об этом я просто-напросто не могла. Желудок, кажется, уже начал сам себя переваривать. Постоянно мутило и кружилась голова. Паша крутился рядом, всячески подбадривая и поддерживая. Вот только мне, к сожалению, легче от этого не становилось. Я уже искренне молилась о том, чтобы поскорее очнуться дома, на земле, и хоть на время вынырнуть из этого затянувшегося кошмара. Выбравшись наружу, выяснили, что мы все там же в степях бескрайних, а на дворе уже то самое раннее утро, когда нещадно печет. Вот же, а ведь казалось, что мы проболели внутри не так и долго. Я почему-то была абсолютно уверена, что на дворе разгар ночи и больше волновалась из-за возможной встречи с полчищами местных грызунов. А нет, сия участь нас миновала. Вот только что на самом деле лучше. Вероятность столкновения с местной фауной. Или это изнуряющая жара? Хотя, меня это открытие все же порадовало, ведь до возвращения на Землю осталось совсем чуть-чуть потерпеть. А там, там, во-первых, можно будет перечитать файлик с описанием событий минувших дней, а, во-вторых, мы с Пашкой созвонимся, или он приедет ко мне в гости. проводим куда-нибудь мою мамку, чтобы ушки не грело, и в спокойной обстановке за чашечкой чая все обсудим. Но все это мысли, планы, а вернее мечты а пока мы идем или точнее сказать полетемся в какой то момент я впала в некую прострацию и теперь ничего вокруг не разбираю чувствую что кто то меня поддерживает под руки с двух сторон но кто уже не понимаю обидно но приходится признать печальный факт чтобы сейчас не случилось даже если бы я захотела что нибудь наколдовать неважно что именно защиту ли портал ли грустно но факт я не смогла бы этого сделать. Ведь для этого требуется концентрация, сосредоточение, а у меня все плывет перед глазами, и мысли путаются. Вот и что толку от такой богини. И Паша, как бог, пока никакой, хоть и силы не обделен, если верить Музу. Кстати, Муз, пытаясь сосредоточиться хоть на чем-то, мысленно выкрикнула я, но, как и предполагала, ответом мне послужила тишина. «Привал!» — словно сквозь толщу воды доносится голос Павла. У Милы совсем сил нет. Хочется сказать спасибо, но язык к небу прилип. Ощущаю, как меня укладывают на землю. Кто-то прошелся целебной магией по моему еле живому телу. Приятно тепло окутало руки, ноги, живот. Было немного щекотно, но в целом облегчение все равно не пришло. Хочется уже или умереть, или проснуться. Потом, кажется, кто-то нес меня на руках. Я засыпала и просыпалась, а, может, теряла сознание? Не знаю. А еще позднее моих лица, губ коснулась влажная материя. А солнцем и ветром, ставшую соленой от пота кожу, нещадно жгло. Но сказать я ничего не могла, не было сил. В голове билась мысль. Откуда взялась вода? Или это мираж, бред? Сосредоточиться на чем-то я по-прежнему не могла. Звуки наслаивались друг на друга, сливались в какую-то тягучую, занудную мелодию. То ли кто-то и вправду пел, то ли молитвы читал не разобрать. А потом... Потом меня начало укачивать, и... Да, я в очередной раз отключилась.